глава двадцать шесть вернемся к нашему разговору о вашем кочегаре уже с нетерпением предложил николай николаевич в кабинете они с слеппуовым были одни акимов остапчук и товарищ Амич муравьев вышли чтобы не мешать однако бывший зав кино почитая себя уже вне зоны досягаемости сорокина делал вид что понятия не имеет о чем идет речь то снова рассыпался в благодарностях то делал прозрачные намеки на то, что тут его шельмовали совершенно незаслуженно, то нес чушь о внеплановом расходе топлива. — Я не отказываюсь, — изображая полную боевую готовность, — заверил Липунов. — Итак, кочегарила у вас женщина посменно. — Верно, — делая вид, что припоминает бывший завкино, достал записную книжку, перелистнул Лехнович Юлия Владимировна. «Лихнович, Лихнович!» — повторил морщий лоб Сорокин. «Знавал я одного, не родственница, селекционера Лихновича. К сожалению, не слышал, — покаялся бывший завкино. Он создал сорт картошки, которая без света и чуть ли не на морозе давала урожай. Я далек от этого, но женщина приличная, несудимая, непьющая, косенькая немного. В смысле, глаза, — уточнил Николай Николаевич. Нет, в смысле спины, немного того. Понятно, дальше. До того были различные неприятности с кочегарами, а у нее все было как часы. Смена какая была, выходила два-два? Именно, как раз перед сеансами. То есть по совместительству трудилась. Где она постоянно работала? Я, к сожалению, не скажу. Что это значит, возмутился Сорокин? Как это не скажете? Так не знаю я, добродушно покаялся бывший зав. кино. «Работа в тяжелых условиях, у человека спина больная, вы должны были, как руководитель, контролировать продолжительность труда». «Простите, пренебрег», — легко признался Липунов. «Знаете, без того столько дел, не до того как-то было, работало и ладно». «Зарплата», — коротко спросил капитан. «Она получала за выход?» «Сколько?» «Пятерка за смену», — Сорокин вспылил. «Она у вас за два литра молока пахала?» Бывший завкиноз юлил, замямлил, наконец трусливо перешел в наступление. «Послушайте, между прочим, у нас билет по третьему разряду всего полтора рубля. И фондов выделялось мало, приходилось из своего кармана доплачивать. И вы совершенно напрасно подменяете собой комиссию по охране труда. Я буду жаловаться. Ваше право. Пробуйте». Капитан уже взял себя в руки и последнее предложил вполне миролюбиво, но с той интонацией, которую требовала ситуация. Липунов увял. Очень он хорошо теперь сидел, если этот одноглазый в дурь не попрет, то спокойно можно будет замазать старые дела, в том числе и не только культурные, но и вполне осязаемые, хозяйственные, потому же углю, неуплате в соцстрах использованию неоформленного труда. «Об этом потом будет разговор», — пообещал Сорокин. «Где проживала?» «Это я, извините». Ясно, средства, которые в управлении выделяли на ставку стопняка, товарищ исправно отправлял себе в карман, а тетку эксплуатировал за долю малую. Чего соглашалась? То ли деваться ей было некуда, а может, удобно для ее каких-то целей. Так, тихо. Не факт. Хорошо, вспомним, что было 15 октября. Был ли в тот день сеанс? Была суббота. «Конечно, и сеанс», — с готовностью подтвердил Липунов. «Что тогда показывали?» «Какое время вас интересует?» «Вечерний сеанс». «Я не помню, надо посмотреть старые учетные журналы». «Я вам помогу». Показывали довольно пошленькую французскую картину про злоключение французской же проститутки. Липунов улыбнулся. «Я бы не стал так выражаться про классическое произведение, изобличающее язвы буржуазного общества». «Хорошо, не стану», — пообещал Сорокин. «Стало быть, был сеанс. Работал Олихнович?» «Да, она». «В которое время вы заперли помещение?» Бывший завкино замялся. «Видите ли, по правде сказать, я его не запирал. Она, женщина ответственная, нередко запирала сама». «Разве вы, как лицо материально ответственное, имели право передоверять?» но в целом, нет», — нагло признался бывший завкино. «Все Но тогда было именно так. Вы ее видели после сеанса? Нет, я окрикнул в подвал, чтобы она закрыла, и уехал с кассы. Сорокин, поиграв с желваками, нежно улыбнулся. Вы, товарищ Липунов, весьма талантливый человек. Опытный, невинно поправил тот. Как вам угодно. Прямо, знаете ли, жаль, что не придется нам с вами поработать. Хотя кто знает. Пожимая капитану руку, бывший зав кино заверил, что будет только рад новым встречам. «Как-то неталантливо притворяется для культурного человека», — неодобрительно подумал Сорокин, глянул на часы и заторопился, надо было встречать проводника. Задумав тщательный осмотр помещений бывшего кинотеатра, капитан задействовал все ресурсы — официальные, полуофициальные и банальную кумовщину но даже при этом его сразу предупредили «намного не рассчитывай, будет фунтик». «Что за фунтик?» «Фунтик? Да старый ворчливый такой пес, ни на что не годный, к задержанию точно не способен». Сорокин, втихаря переведя дух, признался, что как раз это ему ни к чему. В назначенный час из электрички вылезли двое. Усатый, желчный проводник в штатском, которого упросили в его заслуженной выходной пособить товарищам, И тот самый негодный фунтик. В самом деле, пёс-то не очень впечатлял. Не овчарка, а дворняшка, лохматая, длинная и коротконогая, чёрная в подпалинах, а голова рыжая, аж красная и кудлатая точно в папахе. С сомнением, оглядев двор родины, затоптанный грязный, проводник прямо спросил, что от них ждут. Сорокин честно ответил, что ничего. И правильно одобрил проводник. Тут у вас пастбище мамонтов не иначе. И все-таки проверьте. Чего искать-то? Что угодно. Человека, тайник. Товарищ капитан, нужно хотя бы примерно знать. Сорокин развел руками. «Но есть какая-нибудь вещь для запаха?» Николай Николаевич, достав очки, показал их. «Это металл», — заметил проводник, как маленькому. «Надо бы текстиль». «Слушай, добрый человек с собакой, просто проверьте территорию и помещение сердечно, искренне и без никакого начальственного гонора», — попросил капитан. «Если найдется хотя бы что-то, в особенности похожее на останки, кровь, кости, понимаете меня?» Проводник отвернулся, всем видом изобразив, что ему все понятно, не о чем беседовать с этим вот неумным. Обернувшись к своей ищейке, совершенно очевидно принялся освещаться с ней. По выразительному собачьему лицу читалось, что и она крайне недовольна заданием, но, вздохнув, встала и неторопливо отправилась, увлекая за собой проводника. Причем не тянула, а шла неторопливо, давая возможность поспевать за ней. Сорокину неоднократно приходилось работать с собаками, но такого он никогда не видел. Вместо того, чтобы, как и положено служебному псу, нетерпеливо лая носиться на всю длину пятиметрового поводка, Фунтик по стариковски сопя стал петлять по территории, еле-еле переставляя лапы, за ним также, чуть не засыпая на ходу, следовал проводник. Немного замешкавшись у колодца, пес сел и ворчливо по стариковски квакнул. «Там ничего нет», — сказал Сорокин. «Проверяли?» Собака недовольно покосилась, намекая теперь на то, что если нет полного доверия профессионалу, то зачем вызывали? Снова проводник пошел договариваться с псом. И, прислушавшись к его уговорам, Фунтик так и быть пошел дальше, но то и дело обращался к тому углу, где был колодец. Вошли внутрь родины, обошли зрительный зал, в котором, судя по всему, вечерами-ночами уже происходили настоящие оргии, и даже человеческим нюхом ощущалась густая вонь перегара, табака, и испражнений. Бедный пес, то зевая, то чихая, все-таки выполнял свой долг, аккуратно и старательно обыскал и зал. «Ничего», — доложил проводник, — «но вы же сами видите». «Вижу». Спустились в подвал, и вот тут фунтик преобразился. Шерсть на загривке встала дыбом, уши торчком, хвост поленом развернулся. Забыв про старческие немощи, пес долго и активно блуждал по подвалу, подойдя к котлу босовита, гавкнул, и начал разрывать кучу слежавшегося хлама, который когда-то выгребли при чистке топки. Наконец, прямо пузом улегся на эту кучу, всем видом показав, что никуда более не сдвинется. — Товарищ капитан, идите сюда, — пригласил проводник. — Кое-что есть. И, подсветив, указал на несколько обгоревших частиц. — Это костные останки. «Скорее всего, суставная головка бедерной кости, ребро, зубы. Детские». Внутренности окатила холодная волна. Капитан, инстинктивно поежившись, спросил, уверен. «Да насмотрелись мы с Фунтом. На гарнизонном кладбище солоспился Вызывайте опергруппу, вычищайте печь». Фунтик, выбравшись на поверхность, вспомнил, что у него есть незаконченное дело и снова отправился к колодцу и с вызывающим видом уселся рядом. Проводник, с которого слетела всякая томность, приказал. «Выставляете оцепление, вызываете минеров». В колодце, под слоем слежавшегося щебня и прочей дряни, оказалась минометная мина. Остапчук, промокая лоб, радовался. Хорошо Серега слазил. Удачно. «Да, всем бы так», — машинально отозвался капитан. «В топке котла и рядом в выгребках». Было обнаружено порядка десяти крупных обгорелых костных фрагментов и множество мелких. Опергруппа, прибывшая на захват по адресу прописки гражданки Лехнович, встретилась с толпой и аварийной бригадой. «Только подумайте», — причитал представитель райжилуправления, «граждане, пожаловались, слишком жарко, метнулись в котельную, и представьте, как вовремя, все в дыму вот-вот рванет». А где же истопник у вас товарищ жилищник развел руками сняв шляпу вы тер лок там же ноги и стопки торчат, а остальное там внутри и обуглилось уж обыск места происшествия не дал ровным счетом ничего кроме необходимых бытовых вещей довольно спартанского набора. только на столе в подсобке лежал прижатый пустым стаканом листок со списком имен подписанный поания. Причем последние имена, перед которыми было проставлено Отр-Млад, были обведены особо и сбоку аккуратно было выведено «Убиенных». Первым значилось имя Отр-Иоанна, последним — Отр-Надежда, оба с пометкой «Аще крещен». «Когда у тебя поезд?» — спросил Остапчук. «Не скоро», — отозвался Муравьев, сияя усталой луной. Капитан Сорокин глянул на часы. «А раз так, то еще по одной». Вернулся из общежития ремесленного училища «Мрачный Акимов» с зубовным скрежетом, поведал об операции, которую провернули эти юные помощники милиции, о том шухере, которым все это кончилось. «И что с деньгами?» — без особого интереса спросил капитан. «О как! Весь мир знает о страшной тайне старого осла, груженного червонцами!» — невесело пошутил Сергей. «Да провалиться им всем с их секретами», – чистосердечно пожелал Николай Николаевич. «Деньги вернулись, все до копейки», – сообщил Акимов. 2280 рублей, в том числе два червонца изъятых при совершенно незаконном обыске, помещения и личном, вручены товарищу ИО-директора С.И. Казанцеву под расписку «15 копеек Сергей добавил из личных средств, чтобы не разводить бухгалтерию». «Морду бы ему набить», — с неприсущей ему кровожадностью помечтал Остапчук. А Акимов лишь отмахнулся. «Эх! Мол, мечты до да прожекты!» Вещи хмары описали, какие были, куча носков, в основном рукописные, то ли молитвословы, то ли помянники, изъятые документы. «Объявить в розыск?» «Можно!» — вяло согласился Сорокин, отодвигая бумаги. «Только кто ж поручится, что они его?» подлинные никто садись капитан собственноручно налил лейтенанту послушай тут товарищ муравьев нас просвещает повторишь товарищ муравьев а что мне жалко история которую поведал опер омичч была незамысловата в простоте своей чудовищно во время войны в городе начали пропадать дети Кто-то рассказывал страсти про ленинградцев, которые крали ребят ради мяса по привычке, приобретенной в блокадные дни. Врали, что пропавших детей находили, но обескровленными, мол, из их крови врачи-вредители изобретали чудо-лекарства для фронта, исключительно для командного состава не ниже полковников. Особо чокнутые клялись, что в пирожках с рынка самолично давились детскими пальцами, причем именно с ногтями, «Сколько же в итоге пропало ребят?» — спросил Сорокин, не отводя глаз от стакана. «Официально? Доказанных, то есть, эпизодов только три», — поведал Муравьев. «Но вы же понимаете слухи. Так что год спустя выходило, что дети пропадали вагонами, как только прибывают на вокзал, так и пропадают чисто как в Куртингофе». Примечание, немецкое название «Солоспилса», конец примечания. А сам что думаешь, без вот этих вот эпизодов, осведомился Остапчук, свирепо жуя кусок хлеба. Видите ли, эвакуированных много, беспризорных, оставшихся без родителей. Саныч подвел черту. Короче, могло быть больше. Я говорю лишь о подтвержденных случаях, повторила Мич. О подтвержденных три, и все не беспризорники. Что же, родители, как так получилось? Ребенок домой не пришел и все? Глухо спросил Акимов. Ссоры из избы не стану выносить, товарищ лейтенант. Родители обращались в милицию, а им в ответ ничего, но побегают и вернутся. Сорокин, вздохнув, поинтересовался. И что, долго вот так благодушничали? До тех пор, пока не пропал сынишка директора одного эвакуированного завода, Жукова Станислава Сергеевича. И ведь как получилось? У них было двое сыновей, но жена довезла в эвакуацию только Ваньку. Ну и вещички старшего, скончавшегося по дороге. Так вот, тихий мальчик, домашний, пальтишко своё добротное московское из польского сукна надел, утром пошёл в кино, ну и не вернулся. «В кино пошёл», — эхом повторил Акимов. «Именно», — подтвердил Муравьёв. «Вы не сомневайтесь, у нас ещё до революции кинотеатр был, ещё до революции один заезжий мариупольский купец выстроил, потом перепродал, там национализировали, да-да». Поймав недоумевающие взгляды, заверил он, «У нас не только тигры с медведями по улицам ходят». «Я не...» — начал было оправдываться Сергей, но Муравьев, не обратив на него внимания, продолжил рассказывать. Мама его ждала, ждала, да и потом побежала в милицию, а там начали снова заливать, как всем, мол, погуляет и придет. «Но женщина-то столичная, не того пошиба ставил Остапчук. «Именно». Мама подняла крик, и отец присоединился. «Я как раз после школы милиции заступил на службу, помню». Муравьев поежился. «Да, головы летели. Многих поснимали. На нас столько обрушилось. Я начальником отделения трудился, верите? Мне двадцать было». Акимов искренне посочувствовал. «Спасибо», — искренне поблагодарил Муравьев. «Да, утомились мы порядком. Даже молодые, свеженькие и трудолюбивые. А по городу все слухи». И уже давно граждане детей перестали отпускать в одиночку, даже беспризорники стали осторожнее. Принялись трудиться, и пока суд доделал, мы установили, что после похода в кино еще трое пропали, потом еще. Установили места, кинотеатр «Октябрьский», там вокруг всегда крутилась детвора. Муравьев померк, потер свою круглую физиономию, как бы незаметно по глазам провел. Я лично сам проверочку проводил. Мать плачет, пошла на рынок а ей интимно так предлагают пальтишко из польского сукна. Помолчали, выпили. «Ну а дальше?» — спросил Сорокин. «Что ж, нашел свидетелей, продемонстрировал фото. Они узнали детей с фото, мол, вроде бы видели, как какая-то женщина с ними заговаривала. И как выглядела?» — быстро встрял Акимов. «Да так, никто тогда хорошо не выглядел», — напомнила мич «Худенькая, белобрысая, кривоватая» в угольной пыли как бы в сторону добавил сорокин да подтвердил муравьев возникла идея может заманивала на сеанс провести но как только взялись за разработку и тут возьми рвани котел дотла выгорел кинотеатр по учеткам проверили дежурила лихнович юлия владимировна она же уборщица из ленинграда вдова агронома селекционера лихновича может слышали умер от голода в лаборатории А образцы картошки, которые чуть не в темноте доносило, остались нетронутыми. Ими Марсово поле засевали, — глухо пояснил Сорокин. Да, герой в общем. И вдова, достойная, погибла на рабочем посту, оформили бумагу о том, что она пропала при обстоятельствах, подразумевающих смерть. — А дети, они ж были? — спросил Акимов. — Двое. Старшая дочь Ида и пацан Серафим после менингита ослеп на один глаз, вот. С фотокарточки смотрели, прижавшись головами, светловолосая худенькая женщина с глубоко посаженными глазами и дети. Девочка, очень похожая на мать, исключая то, что глаза другого разреза косенькие, и одноглазый мальчик. «Паскудство какое!» — процедил сквозь зубы Остапчук. «Паскудство!» — ткнул толстым пальцем. «Вот это та самая элитка, связная, доставала!» «Ну-ну, Иван Саныч», — попенял Сорокин, но челюсть ворочалась так, что безошибочно угадывалось куда более дикое сквернословие. «Она же — зазноба Андрюхи Пельменя», — таким же манером сообщил Акимов, которая ему глаза отводила, чтобы брать сбежать успел. «Что за приключение с живым интересом спросил Муравьев. Сначала Оставчук, потом Сергей, кратко, не вдаваясь в совсем уж тонкие подробности, пересказали то, что узнали а Акимов еще и эпопею, которую удалось выбить из пельмени общими усилиями. Парне было откровенно жаль, страдал очень. А то, что любимая, гадкая предательница, он не согласился, сколько ни настаивали, чуть до драки дело не дошло. Это несмотря на то, что литкий и след простыл. А меч, выслушав их внимательно, не перебивая, признал. «Что уж, все беды от любви. Что у нас, что у вас». «Про детей давай», — подал голос Сорокин, той, якобы погибшей вдовы Лихнович. Обоих в детдом определили, причем мальчишка настоял, чтобы ему поменяли фамилию. «Сучонок!» — злобно вставил Саныч. Сорокин попросил обосновать заявление, но сержант уперся, просто так вырвалось. Убедившись в том, что подчиненный занял твердую позицию, капитан отступился и пригласил. «Давай, Муравьев, дальше!» «А что дальше?» Пацан бежал, пропал бесследно, а что до девицы, вы лучше меня знаете. Да и, собственно, все дальше лучше меня знаете. А к вам я случайно явился. Приехал документы подать в вюзи. И уж обратно собрался, зашел на толкучку обувку посмотреть. Так нате, слышу, знакомые разговоры. Тетки по рядам шушукаются, точь-в-точь, точь, как у нас, да еще и с шуткой, не с мертвых ли младенцев одежа. Вот так оно и сложилось». Мы все это время над Сонькой и Наташкой всей конюшней ржали, не выдержал Акимов. Установилось молчание, потом Муравьев деликатно заметил. Если каждую городскую легенду расследовать, то никакого времени не хватит. И кадров завершил Сорокин и подвел черту. Закончили со святой простотой и мрачной рефлексией. Кто гостя на вокзал отправится провожать?